Глава 15. Курьер 3. Свежие фрукты и овощи никогда не бывали такими уж свежими, потому что заказы обычно готовились накануне вечером. Я схватил коробку с надписью «Администрация Форт-Порта», доки», «Джок Бэкби». Дата на ярлыке напоминала 3 ноября, но почему-то размазалась, да и вообще читак из меня был еще тот. На самом деле там стояло 4 ноября, но я случайно погрузил его на курьерский велик. Когда я добрался до доков, дешманские электронные часы, которые купил на гаражке, показывали 1620 но уже стемнело, моросило, и погодка была говненная, как обычно в Шотландии в это время года. Уже включили оранжевые натриевые лампы, и они отражались в мокрых тротуарах и мостовых. Первой стороны неожиданностью стало то, что у ворот не было охранника идиота Джона. Я свободно прокатился по тряской полоски брусчатки, а потом пересек железные реки решетки от скота. Я крутил педали в полутьме, направляясь к нехилой кирпичной хибаре. Старый сухой док слабо освещали фонари. Подъехав ближе, я услыхал голоса, резкие и грозные в ночной тишине. Я остановился и осторожно слез с велика. Медленно, бесшумно толкнул его вперед и прислонил к стенке хибары. Сперва показалось, что голоса доносились изнутри, но потом я врубился, что они раздавались у входа. Я прокрался вокруг хибары и увидел их. Они стояли на краю дока. Красавчик Джонни, чуть поодаль от дедули Джока и двух других, Карми и Лоузи. Их слабо освещал фонарь. Изо рта у них драконами вылетали клубы пара, а на брусчатку падали тень. Я заметил, что Джонни перепуган. Он протягивал руки и умолял. «Да брось его, пацаны!» «Джок, это же я!» «Если сиганешь ногами вперед, то поломаешь мослы», — сказал дедуля, глядя в док. «Но есть шанс выжить. Стоит рискнуть». У Карми в руках был моток веревки, и он двинулся к Джонни. «Туды или сюды, пацанчик!» Я присел у стенки хибары, и я и сам обосрался от страха. Помню, даже лицо слева задергалось. «Мы тебе даем шанс!» ехидно сказал дедуля джок склонив голову на бок мы должны тебе его дать и он повернулся к карме и лоузи я прав что мы должны джонни а парни типа Джак, сказал лоузи карми чудо не уверен тогда или нет карми улыбнулся мой дед большая голова карми казалась уродливой в туском свете я бы сказал что крысятник кидалась тукачок ни хрена такого не заслуживает «Стукачок, который закладывает родных братков!» «Добрые старые времена, Карми! Добрые старые времена!» Веско сказал Джок. «Ну так что ты выбрал, Джонни?» «Но «Ну я не могу, ребят! Это же я!» Умолял Джонни. «Да в курсах мы, что это ты! В курсах!» Мурачно фыркнул Карми, будто Джонни малой, которого застукали, когда он тырил конфеты в местном кондитерском. «Или мы свяжем тебя и кинем, и тебе капец, Джонни!» или повесим тебя он на том кране, как Карми советует. акстися упрашивал дедуля Джок. «Что выберешь? Я считал тебя мужиком азартным. Считал, потому ты весь этот шухер и затеял. Тебя что, азарт оставил? Досадно!» Джонни медленно шагнул на край и заглянул вниз, и отодвинулся еще дальше в темноту. Сердце колотилось в груди. «Я еще верил, хотел верить, что все будет хорошо». Что они просто его «пужают» — любимое словечко Джока. И что скоро все будут сидеть в пабе стрелок, смеяться и прикалываться. А Джонни максимум наложит в штаны, но что-то в них было странное, пугающее спокойствие. «На твоем месте я бы так и сделал. Просто повернулся и прыгнул», — сказал мой дед Джок и достал длинный нож. Я заметил, как тот серебристо блеснул в свете фонаря. Потом Джонни закрыл глаза. И просто исчез в темноте. Может, я тоже зажмурился? Это какой-то сюр. То, как память тебя обманывает. Ведь я точно знаю, что видел его лицо с закрытыми веками. Но как он прыгнул, хоть и бей, не помню. И не слышно было ни крика, ни удара. Но после этого я больше не видел его вместе с ними на краю сухого дока. А куда еще он мог деться? Дет кивнул к и Лоузи. Они подошли к краю и глянули вниз. Амба! А теперь Шнеля! Сказал дед. «Убился?» Спросил Лоузи. «Башку себе размажил. Шнеля!» Повторил дедуля Джок, повернулся и зашагал к хибаре. Если бы они пошли направо, увидели бы меня, но они пошли налево. не я успел вырлись на велике с другой стороны. Я слышал их, как они смеялись в темноте, сваливая. Как будто закончили смену или шли домой с пабой или с футбола. Я подошел к сухому доку и заглянул вниз. Свет от фонаря отражался от края, а внизу была такая темень, что хоть глаз выколи, оттуда не слышалось ни звука. Поэтому я спустился по железным ступенькам в док. Я слышал, как сердце стучит в груди. Я обсирался со страху и в то же время, помню, был бодр и возбужден. Но я нервничал, потому что было очень темно. Я не видел дна, пока не нащупал его подошву микет. Посмотрел вверх. Я проделал долгий путь, а возвращаться еще дольше. Потом я услышал за спиной негромкие стоны и голос, шептавший что-то нечленной раздельное. Я увидел темную бесформенную груду, которая слабо, еле заметно дышала. Она была похожа на издыхавшего раненого зверя. Стремный монолог продолжался. Помню, мне померечилось, что Джонни просил всех баб, которых обидел, простить его и помочь. Но это уже было бесполезно. Когда я подобрался ближе, Он поднял на меня остекленевший взгляд и заладил. «Будь другом, Фрэнк! Будь другом!» У него был проломлен затылок, и оттуда вытекала густая кровища. Я отступил, чтобы не замазать кеды. Взгляд у него был безумный, но уже затуманенный. Я понял, что он подыхает, и быстро догадался, чего он от меня хотел. Я сделал это, а затем медленно попятился к стене. Посмотрел вверх на ступеньки. Я весь дрожал и был как выжитый лимон. Я понимал, из дока мне ни за что не выкарабкаться. Даже пытаться опасно. Но я не мог там остаться.